Глава 14 «Эй, потише! Я человек!» Я мгновенно перехватил лопату за черенок. Игорь Таран, старший лейтенант милиции. Мое зрение выхватило в темноте бесформенный силуэт. Передо мной стояла девушка, закутанная в груду тряпок. Тут очень темно, и тем не менее, я ее прекрасно вижу. Лицо испачканное и испуганное, возраст на вскидку не определить. Ей может быть и 15 лет, и все 30. «Себе ключ бабушка дала?» «Как то открыл погреб?» Девушка послушно отпустила лопату. «Где она?» «Ты давай не кричи, шепотом разговаривай. Нам сейчас отсвечивать нельзя. Я твоей бабушки не видел. Там наверху вообще людей нет». Вынужден был я разочаровать обитательницу погреба. Замок я открыл просто ножом. А ты тут как одна и запертая оказалась. «Как нет людей?» Девушка облокотилась спиной о стену и медленно сползла вниз. Когда в городе бомба взорвалась, а потом в поселке появились чудовища, тут было полно людей. Мы во время взрыва с бабулей как раз в погребе семенную картошку перебирали, и нас завалило, когда дом рухнул. Дядя Костя, сосед наш, он помог расчистить вход, но сказал сидеть внутри, пока все не закончится. Мы три дня сидели, никто не приходил, и бабуля пошла на станцию за помощью, а меня тут заперла. Я потом еще взрывы выстрелы слышала, думала, наши на помощь пришли. Тебя как зовут, девочка? — спросил я дачницу. — Я она, и я не девочка. Мне девятнадцать лет. В голосе моей соседки послышалось возмущение. Первый раз такую женщину встречаю, которой не нравится, что ее возраст преуменьшили. — Не мальчик же. Тогда чего буянишь? — отмахнулся я. — Был бой, недалеко от города. Но военных было мало, и они почти все погибли. В самом городе и окрестностях живых нет. Вообще никого. Единицы, может быть, еще прячутся, так же, как ты, в подвалах, Эти монстры рыщут наверху повсюду и охотятся даже на крысы и мышей. Когда придет подмога и вообще придет ли, я понятия не имею. Судя по всему, метеориты упали на все города и даже на небольшие поселения людей, в том числе на воинские части. Ну а бабушка твоя... Она скорее всего мертва, Яна. Обнадеживать девушку я не стал. Тут и у взрослого, сильного и опытного мужика шансов на выживание почти нет, а старики почти гарантированно все погибли. Разве что такие, как дед Федор, еще побарахтуются. Старые и крепкие ветераны, привыкшие к лишениям и невзгодам. Девушка мне ничего не ответила. Она сидела возле стены и тихо плакала, уткнувшись лицом в колени. «Я тебе сочувствую. У всех выживших кто-то погиб. У меня тоже сестра и бабушка в столице, и я не знаю, что с ними. Скорее всего, им тоже не повезло. Впервые я признал, что шансы найти своих родных у меня ничтожно малы. Ты поплачь, а потом нам надо будет подумать, как отсюда выбираться». Тут мы долго не просидим. Нам же нужно что-то есть и пить, да и твари могут вернуться в любой момент. Тут есть компоты и салаты, картошка есть, всхлипнула Яна. Тут можно долго продержаться. Пусть так, но салаты рано или поздно все равно закончатся. Огня тут не разведешь, а значит и картошка, как еда, нам недоступна. Можно ее, конечно, и сырой попробовать есть. Только вот тогда нам будут обеспечены серьезные проблемы с желудком, да и туалета тут нет». И тут меня задачил один очень серьезный вопрос. Ведь в погребе пахнет сыростью, но никак не нечистотами. А Яна тут, судя по ее словам, сначала вторжение. Ты вообще как тут без этого дела 8 дней протянула? Тут ящик с песком стоит. Мы его для хранения свеклы и морковки используем. Я оттуда их выложила. Это для серьезных дел, а для маленьких тут полно пустых банок с крышками. Они под стеллажами стоят, так что бери продукты сверху но этот вопрос совсем, похоже, не смутил. «Ясно. А ты кто у нас по профессии?» «Мной двигало непраздное любопытство. Знать, с кем ты имеешь дело, очень важно. А вдруг профессия или специальность напарника помогут нам выжить?» «Студентка. Учусь на медицинском и скорой помощи медсестрой подрабатываю. И вообще в области живу, а сюда к бабушке на выходные приехала. С огородом помочь». «Не разочаровала меня Яна. Нужный человек». Сейчас даже медик с таким неоконченным образованием на вес золота. А еще на медицинском есть военная кафедра, где всех студентов в обязательном порядке учат обращаться с оружием. Хотя если ей 19 лет, то она только на втором или третьем курсе и толком ничего не умеет. Это хорошо, Яночка. Это чудесно. Так уж вышло, что медик бы мне сейчас не помешал. Я тут немного ранен. Можешь меня посмотреть? Я тут же взял быка за рога. Этот влечет ее от мрачных мыслей, а мне осмотр не повредит. Хоть раны мои и не болят, но все изменения моего организма меня серьезно беспокоят. Ранен? Где? Куда? Я наоживилась, но тут же опять заплакала. Тут нет света, я не смогу посмотреть. У нас с бабушкой был фонарик, только у нее батарейки сели. Свет я сейчас организую, не переживай. Успокоил я девушку и тут же про себя прошептал. Если, конечно, фонарик от воды не сдох. Я скинул с себя рюкзак и амуницию с оружием и принялся проверять карманы разгрузки. Где-то тут динамо машина была, что я у деда Федора когда-то позаимствовал. Насколько я знаю, этот фонарь не водонепроницаемый, но зато он простой, как велосипед, и если его разобрать и просушить, то он должен заработать. Там только небольшой моторчик, в котором есть катушки и постоянный магнит. Нажимая на ручку, вы передаете крутящий момент через шестерни на вал генератора. Таким образом вращается ось, на которой закреплены два магнита. Они излучают магнитное поле, которое пересекает катушки и генерирует ток. «Все очень просто. Никакой электроники». Через 20 минут подвала зарил тусклый свет фонарика и заполнил динамо машинки. «Ой!» И она закрыла глаза ладонью, как будто ее ослепила вспышка электросварки. «Не свети мне в лицо». «Извини». Я отвел фонарь в сторону, осматривая стеллажи и устройства погреба. «Банок тут хватает. Есть и два ящика. Один явно армейский закрыт крышкой. Это, скорее всего, как раз тот, что с песком». И второй, самодельный и закрывающий полностью одну из стен погреба. В нем россыпью лежала картошка. «Показывай свою рану!» От осмотра меня вновь отвлекла Яна. В погребе запахло спиртом. Яна открыла один из бутылей, стоящих на стеллаже, и понемногу поливала себе на руки прозрачной жидкостью. «Это же самогон!» «А она им руки моет!» От такого кощунства у меня аж дыхание сперло, но я промолчал. «Правильно делает!» Обработка рук спиртом перед осмотром нужна, так как стерильных перчаток тут нет, да и с водой явно проблемы. У меня их несколько, и некоторые, скажем так, не совсем удачно расположены. Только снимая с себя мокрое на рак, я вспомнил, что рано на бедре без снятия штанов не осмотришь, а свои порванные и грязные трусы я выкинул еще в лагере рыбаков. «Показывай!» «Обещаю, приставать не буду», – невесело смехнулась Яна. «Мне сейчас совсем не до того». «Ну смотри, я предупредил», – кивнул я и продолжил разоблачаться. «По всему телу у меня ранения, только голова, спина и грудь с животом, который прикрывал броник, не пострадали». «Так больно?» «Тут». «Понятно». И она задавала мне вопросы и бурчала себе что-то под нос, с умным видом осматривая повреждения моего организма. Я подсвечивал ей фонариком и сам удивленно смотрел на свои раны. Все почти затянулись полностью. На бедре о ранах напоминают только шрамы. Они меня вообще не беспокоят, хотя бедро почему-то я насматривала дольше и внимательнее других частей моего тела. Как-то мне не до того раньше было, а сейчас я не спеша вожу фонариком по своему обнаженному телу. Ни капли жира. Вообще. Еще 8 дней назад у меня был небольшой живот и дряблые мышцы, а сейчас каменный пресс, мощные плечи, грудь, ноги и руки бугрятся от мускулов. Каждая мышца прорисована как будто античным скульптором. Лишние жировые запасы мой организм уничтожил бесследно. Мечта от лета. В такой физической форме я не был никогда. Без сомнения, и это работа паразита. Он ест меня изнутри, питаясь жировыми отложениями. Мой метаболизм ускорен в разы. Ты это, надевайся! Хотя у тебя все вещи мокрые, Повесь их на лестницу сушиться. Вдруг, неожиданно смутившись, отстранилась от меня Яна. А странами твоими все хорошо, воспаление не видно, почти зажили. Ты до катастрофы их получил? Плохо обработали. Некоторые зашить надо было, а теперь шрамы останутся, особенно на бедре. Просушиться не мешало бы. Считай несколько дней сухой одежды не видел. Согласился я с девушкой и вдруг понял, от чего она смутилась. Прикосновения девичьих рук вызвали у меня правильную и совершенно естественную реакцию. Я быстро прикрылся мокрыми штанами. Ух, работает. Не добрался поразить до жизненно важных органов. Тут лишней одежда, нет? Сам видишь, тут холодно. «Картошка была накрыта старыми одеялами, так я в них закуталась. Не могу согреться», – ответила медсестра, не поворачиваясь ко мне. «Но могу тебе отдать одно. Ненадолго». «Не надо». Подобрав с ящика старый мешок, я соорудил себе набедренную повязку. «Я пока не мерзну. Так похожу». «Вещи я, конечно, сушиться повесил, только тут и так влажно. В погребе сыра. Они так неделю будут сохнуть, если вообще высохнут. И эту неделю я тут сидеть не собираюсь». Максимум завтра к вечеру нужно будет попытаться уйти из поселка. Так что все это попросту мышиная возня и самоуспокоение. Ладно, хотя бы лишняя влага стечет, а потом все равно придется одевать мокрое. От тепла моего тела шмотки просохнут быстрее. Яна, завтра нужно будет уходить. Не стал оттягивать я разговор. Нужно попытаться уйти подальше от города. Там меньше риск нарваться на твари и найти помощь. Одна группа военных на бронетранспортере движется в западном направлении. Я шел по их следам, пока не попал сюда. Очевидно, у них есть какой-то план. Возможно, они едут к своей воинской части. Я предлагаю тебе уходить со мной. Тут относительно безопасно, но это не будет длиться долго. Скоро твари доберутся и сюда. Подумай, тут шансов выжить нет. Я с тобой никуда не пойду. Бабушка жива, я тебе не верю. Ну вот и истерика. А так все хорошо было. Она вернется за мной, а ты просто трус. Ты же милиционер, у тебя же есть оружие. Ты должен нас защищать. Почему ты не наверху? Не убиваешь монстров. Когда это чудовище пыталось к нам залезть, ты не стрелял. Ты орал от ужаса. Так орал, что у меня аж голова заболела. Трус. Если бы тут был мой папа, он бы все решил. А ты убирайся из моего подвала. А кто у нас папа? Криво усмехнулся я. Ну да, трус я. А кто еще? Поэтому и жив до сих пор. Наверное. Вот если бы тут Янкин папа был. Он в Афганистане служил. Он настоящий мужчина. Последовал вполне логичный ответ. «Ветеранов уважаю, и папа у Янки мужик наверняка боевой. Только вот нету его тут, и вряд ли он до сих пор жив. Выживших, я думаю, считанные единицы остались. Ну ладно, красавица, силком я тебя тянуть, конечно, не буду. Каждый сам вправе своей жизнью распоряжаться. Спорить я не стал. Зачем? Мне и правда одному будет гораздо легче. С моими способностями у меня выжить шансов в разы больше, чем у других. А за девчонкой придется следить, охранять». Она меня замедлит и лишит скорости. Я попытался, но не получилось. Уговаривать я ее точно не буду. Кто-то хочет провести свои последние дни в темном подвале, а трус готов рискнуть и попробовать выбраться. Завтра я уйду. Сегодня не получится, ты уж не обессудь. Стесню тебя еще немного. В подвале повисла гнетущая тишина. Я устало сидел на нижней ступени лестницы и ножом чистил морковку, которую девушка выложила из ящика и просто сложила кучкой на полу. Фонарик я не включал, я и так прекрасно все вижу. Янка вон опять рыдает, не до меня ей сейчас. Она устроилась на нижней полке стеллажа, который, очевидно, и служил ей кроватью все эти дни. Эмоциональные качели какие-то у девочки. То готова помочь, заботиться, то выгоняет. А их хрен с ней, поем и спать. У меня своих проблем хватает. Нужно отдохнуть, завтра очередной трудный и опасный день. Вот тут прямо и лягу. Постелю свой мокрый спальный мешок на пол, рюкзак положу под голову и попробую уснуть. Проснулся я от легкого шороха. В маленьком погребе все было рядом, и мне не пришлось искать источник шума. Я наколдовалась с припасами. Она на ощупь перебирала банки, какие-то откладывала в сторону, какие-то в мешок, что стоял рядом с ней. Два одеяла, в которые она раньше была завернута, сейчас были аккуратно сложены. На девушке была надета рядовская спецовка и телогрейка. Голову покрывала косынка. Она старалась не шуметь. «Доброе утро», – поздоровался я. «Подсветить фонариком?» «Ой, напугал». Девушка вздрогнула. «Подсвети, пожалуйста. Я плохо помню, что где стоит». Фонарик зажужжал в моей руке, а Яна повернулась ко мне и от света спросила. «Когда выходим?» Я тут продукты собрала. «Это в основном баклажаны и кабачковая икра. Они питательные и в полулитровых банках. Соление все в трехлитровых банках. Их будет нести тяжело и неудобно». Так что я их брать не стала. Картошки, лука и морковки еще надо взять, как ни в чем не бывало, сообщила мне Яна. Одеяло я тоже с собой возьму. Вести себя как злопамятная баба я не стал. Зачем говорить лишние слова, типа «А чего это мы вдруг передумали? Я же не твой папа!» и тому подобное я не буду. У девочки стресс. Все, что у нее было, в одночасье исчезло. Родные, скорее всего, погибли. Да и ее жизнь висит на волоске. Показать ей, что она полностью зависит от меня и права голоса не имеет? Она и так понимает, что без меня у нее шансов вообще нет. Понимает, но никогда не признает. А я не сволочь и в милицию пошел работать не ради денег. Я постараюсь ей помочь и ее спасти. Банки заверни в мой спальный мешок и в свои одеяла. Брякать и звякать ничего не должно, спокойно ответил я. Много продуктов унести не получится. У меня еще патроны, бензин и оружие, а ты в простом мешке много не унесешь. Сейчас я оденусь, поедим, проверим и упакуем снаряжение. И потом я разведу обстановку наверху. Если все хорошо и можно выходить, то сразу выдвигаемся. Может, лучше ночи подождать? Возражению Яны явно не было. Мне показалось, что она облегченно вздохнула после моих слов. Нет смысла, покачал я головой. Эти твари видят ночью как днем, а мы будем слепыми. Так что только днем. Хорошо. «Ты что есть будешь?» «Есть открытая банка с болгарским перцем, его бабушка в масле делает, очень вкусно». Я накивнула на открытую банку. «Я немного поела, но больше не хочу, а если оставить их, то они испортятся». «А давай», – махнул я рукой, – «и поедим, и масло пригодится». «Нет у меня ружейного масла, а оба автомата и пистолет провели в воде много времени, и я давно их не чистил». «Подсолнечное масло, да еще и в специях, не самый лучший вариант, только иного выбора у меня нет». Об оружии надо позаботиться. Подсолнечное масло опасно тем, что затекает в труднодоступные места, и там засыхает, как алифа, да еще и от нагрева оружие сгорает и засоряет его. Моя задача просто почистить оружие, протереть маслицем, а затем вытереть насухо. И никаких масляных пленок. Это не смазка, это защита от коррозии. Поиздеваемся над автоматами еще раз. Я для них, конечно, плохой хозяин, но это же Калашников. Он может выдержать и не такое. И вот я готов к выходу и экипирован. Оружие более-менее в порядке, все магазины забиты патронами, в рюкзаке полно еды. Одежда и снаряга как были мокрыми, так и остались. Надеюсь, на улице нет дождя, и наконец-то выглянуло солнце. Надоела сырость, надоело мерзнуть. Позади стоит Яна, она тоже готова. На ее спине самодельный сидор из мешка, в руках лопата, на ногах резиновые сапоги. В сочетании со стройотрядовской спецовкой Яна выглядит так, как будто собралась фотографироваться на плакат, агитирующий молодежь ехать на стройку БАМа. Только сейчас заметил, что симпатичная мне девчушка в напарнице досталась. Автомат я ей пока не доверил. Она видела оружие только на уроках обоже, на ее втором курсе мединститута, пока не начались еще занятия на военной кафедре. Просто спутница, на помощь которой мне рассчитывать не придется. Но ну, лопата это просто для ее самоуспокоения. Может и пригодится, чтобы могилку мне вырыть, когда меня очередной жук на запасные части порвет. Я на верхних ступенях лестницы и внимательно слушаю, приложив ухо к люку. На поверхности тишина. Ну что же, пора. Я решительно выдергиваю кусок арматуры и открываю люк. Мы выходим из заточения.